Лягушка и вечеринка. По возвращении меня ждал сюрприз. Прибыл новый ученик. Вцепившись в старую потрёпанную дорожную сумку, он робко стоял в крыле, где жили мальчики, рядом с мисс Кристалл, и внимательно слушал её объяснения. Невысокий, с сильными ногами и золотистыми глазами. Я было совсем про него забыл, но сразу же узнал и очень обрадовался. Это же оборотень лягушка за которым мы наблюдали в бассейне. «Привет, Генри!» Обратился я к нему. Юный оборотень растерянно обернулся и посмотрел на меня. «Ты же тот самый мальчик из бассейна. Ты что, тоже... Э -э все верно, я тоже оборотень!» Улыбнулся я. «Пума! И зовут меня Карок!» «Круто! А я всего лишь лягушка!» Подавленно признался он. «Я подозревал, что со мной что-то не так, но чтобы...» «Поверь мне, с тобой все так!» «И что значит «всего лишь»?» Ты, например, потрясающе плаваешь, чего не скажешь обо мне. Мне нравилось, что он меня не боится. И я хочу поблагодарить тебя. Если бы ты тогда в бассейне мне не помог, я бы уже пошел на корм рыбам. Был бы такой корм для рыбок со вкусом пумы». Генри удивленно посмотрел на меня. «Что, правда? Я действительно тебя спас?» «Ну, конечно. Ты что, сам не заметил? Ты так быстро среагировал, просто класс». В глазах Генри было столько благодарности, что мне стало неловко. «Нет, понимаешь, просто я не помню, когда в последний раз сделал что-то правильно. Мои братья превосходят меня во всём, а меня считают неудачником. Бедный Генри. При этом у них всего одно обличье. Правда скучно?» — подбодрил я его. «Здорово, что родители разрешили тебе перевестись в нашу школу. Было непросто их убедить, но я знал, что моё место здесь». Лиса Кристал слушала наш разговор, улыбаясь. И, наконец, вмешалась. «Генри, ты будешь жить в комнате с Нимблом. Попозже сможешь пометить территорию. А теперь, я думаю, лучше отправить тебя с Карагом. Он покажет тебе школу. Мне кажется, он вполне подходящая кандидатура». Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как я прибыл в школу, и брендон рассказывал мне, боязливому новичку, про местные порядки. А теперь пришла моя очередь. Я был зверски горд и мы с Генри отправились на экскурсию. К сожалению, не всё в этот день складывалось так удачно. Показывая Генри школы, я краем глаза заметил, что в подвале идёт подготовка к празднованию дня рождения Джеффри. Оттуда потрясающе пахло жареной курочкой и свиными ребрышками. Но я понимал, что мне их не попробовать. Равно как и стейки, которые родители Джеффри привезли в огромных корзинах. Всё для того, чтобы гости не умерли с голоду. «Джеффри, сынок!» «Как ты думаешь, колбасок хватит на всех?» — щебетала мама волка, маленькая, светловолосая и вполне себе упитанная. «Ты что оглохла? Я же тебе уже сказал, что не хватит! Неси еще!» — рыкнул на нее Джеффри и глянул в оконное стекло, все ли в порядке с его тщательно уложенными волосами. «Конечно, конечно, мой дорогой, не волнуйся, все сделаю!» — заторопилась мать и побежала, переваливаясь сбоку на бок. Я скептически посмотрел ей вслед. Судя по всему, она тоже оборотень-волк, а двигается почему-то как утка. Может, во время превращения какая промашка вышла? Внимание заслуживал и отец Джеффри. Широкий в плечах, крепкий мужчина с барскими замашками. Он был в красивом дорогом костюме и отполированных до блеска ботинках. Но мне бросилось в глаза, что ткань на локтях уже протерлась. На брюках две штопки, а от обуви несет клеем, как будто ее чинили. Странно. Отец Джеффри как раз давал указания двоим незнакомым мне мужчинам, наверное, тоже из стаи, которые несли в подвал огромные украшенные силуэтами волка торт. «Осторожно! Сколько можно повторять? Торт нельзя наклонять! Испортите украшения!» «Да, понятно, босс!» — пробормотал один из помощников, и губы его едва заметно дернулись, словно он собирался зарычать. проблема с дисциплиной!» — ехидно пробормотал рядом со мной Дариан. Фрэнки стоял с другой стороны от меня и тоже внимательно наблюдал за подготовкой к празднику. Но при этом, в отличие от меня, он быстро водил пальцем по экрану смартфона. «Раньше отец Джеффри возглавлял большую фирму», — прошептал он нам. «Но потом его выгнали, и он основал собственный бизнес. Но дела там, судя по всему, идут не очень. На веб-странице фирмы как раз висит объявление «Распродажа, мы закрываемся». «Тогда всё понятно», — шепнул я в ответ. И мы направились в столовую, где Холли и брендон учинили Генри допрос. Мне оставалось только надеяться, что ему все еще у нас нравится, и что из его карманов ничего не пропало. С Холли же никогда не угадаешь. Но в любом случае настроение у новичка было лучше, чем раньше, когда мы тайно за ним наблюдали. — А сколько всего человек пригласил Джеффри? — спросил я Дориана. Наш кот всегда был в курсе всего происходящего в школе. — Всех, кроме нас. Ну и травоядных, конечно, тоже не позвал. — скорчил он гримасу. — Жаль, торт так вкусно пахнет! Точно с масляным кремом! Фрэнки только рукой махнул. — Я больше люблю лосось. — А ко мне на день рождения никто из моего класса никогда не приходил. — Криво улыбнулся Генри. — Ну это ещё что. А я вообще ни разу день рождения как надо не праздновал, — объявил я, стараясь не показывать, как сильно меня задела заживое вечеринка Джеффри. — В моей настоящей семье понятия не имели, что это такое. — Я даже не знаю, когда точно родился. Релстоны праздновали мой день рождения в тот день, когда я к ним пришел, но радости мне это не приносило. И подарки тоже всегда были так себе. Друзья в ужасе уставились на меня. «Кошмар какой!» — выдохнул Дриан. «Даже когда я был котом, хозяева праздновали мой день рождения, и для меня готовили особое угощение крабов». «Ну ты, мягкая игрушка, хватит подливать масло в огонь! Ты что, не видишь? На нем уже и так лица нет!» — набросилась на него Холли, а потом повернулась ко мне. — Карок, ты знаешь, в какое время года ты родился? Мама говорила, что весной. Снег еще лежал, и мы сначала довольно долго оставались в пещере, прежде чем нам сми разрешили выйти. В пещере было тепло, темно и душно. Я хорошо помню, как впервые выбрался из нее, как ощутил солнечные лучи на коже. И неуклюже побежал за шмелем. Холли просияла. — А знаешь что? — «Я дарю тебе день рождения, 25 января. Подойдет?» Я смотрел на нее совершенно ошарашенно. «Что ты мне даришь?» «День рождения, мальчик-пума. Если ты не знаешь, когда родился, то я могу просто выбрать для тебя день. Разве нет?» «А что, неплохо придумано. И чем дальше я размышлял, тем больше мне эта затея нравилась. Но стопроцентной уверенности все еще не было. 25 января. «Так это уже на следующей неделе», — удивился я. «Вот и отлично», — обрадовался брендон «Мы устроим для тебя вечеринку в сто тысяч раз лучше, чем у этих облезлых волков». «Я беру на себя украшение подвала. Вот увидишь, все будет просто орехово», — воодушевилась Холли. «Еду каждый принесет сам, а Шерри что-нибудь добавит. Она тебя любит». «Нимбл организует музыку, я его попрошу потом». брендон уже вовсю планировал праздник. «Я могу испечь маффины. Меня мама научила», — предложил Генри. «Что вообще любят пумы? Положить внутрь кусочки салями?» «Да, конечно!» «У меня потекли слюнки. Еще чуть-чуть и зубы превратились бы в клыки». Генри пришла в голову еще одна мысль. «А что, если устроить костер на лугу перед школой?» Но остальным эта идея не очень понравилась. «Костер? Ты что, человек, что ли?» — пропищала Холли. «Прошу прощения, это я так просто...» «Вообще-то я тоже не люблю костры», — пожал плечами наш новый товарищ. На следующий день на занятиях он очень старался. И иногда у него даже неплохо получалось. На звероведении он оказался в полной растерянности. Простите, я понятия не имею, чем целый день занимаются лягушки. На уроке поведения в особых ситуациях слушал не отрываясь, а на уроке борьбы и выживания пинался как сумасшедший, пока его спарринг-партнер Виола не сдалась. На уроке превращения у него, конечно, ничего не вышло. Он же со своим животным обликом совсем не знаком. К счастью, осидор Элвуд с новичками был обычно крайне терпелив и обращался с Генри гораздо мягче, чем со мной. «Не переживай, все получится», — утешал я Генри. «Я тоже долго тренировался, но теперь уже вполне прилично превращаюсь». Вечер мы с Холли и Брэндоном провели мастеря пригласительные открытки. На внешней стороне я рисовал силуэт пумы, каждый раз новым цветом и писал наискосок серебряным карандашом, одолжённому куке «Карак, 14 лет». Когда я вручал приглашение Лу, меня бросило в жар. «Если захочешь, если найдёшь время, буду рад», пробормотал я и нечаянно уронил приглашение. Но, к счастью, успел поймать, пока оно не упало на пол. Лу тоже слегка покраснела. Или мне это только показалось? «Конечно, приду», — ответила она. «Так мило, что ты меня приглашаешь, хотя мой папа к тебе придирается». «Да ерунда. Сегодня меня распирало от великодушия. Я бы с радостью согласился и на дюжину дополнительных занятий. Там на горе, когда ты боролся с милингом, ты был...» Лу покраснела еще больше. «Да?» — спросил я с надеждой. «Эй, Карек, как там твои дурацкие царапины? Зажили? Когда уже будем в баскетбол играть?» Холли в обличии красной белки взобралась по моей штанине вверх и теперь прыгала у меня с плеча на плечо, пытаясь заглянуть под повязку на шее. Я вздохнул. «Какая уж тут любовь, если твоя лучшая подружка — Белка!» Лу смущенно отступила назад. «Может, пригласить на вечеринку Мелоди? но ну, тогда мы не сможем праздновать в звериных обличьях». «Ну, или сможем. но ну, тогда Лиса Кристал узнает, что я выдал нашу тайну человеку. И мне так влетит, мало не покажется. Нет, лучше буду, как и прежде, праздновать с Релстонами тот день, когда я к ним пришел. А вот не приглашу. И плевать, что об этом подумает Джеффри и что скажут мои друзья». Мы с Тикаани вместе прятались в мусорном контейнере. Мы сражались плечом к плечу. Мы вместе спасли Мелоди. И я хочу разделить с ней мой праздник. Тикаани жила в комнате вместе с Бертой. Ее я тоже пригласил. Я просто подсунул приглашение под дверь. Интересно, она придет? И вот, наконец, долгожданный день настал. Мы украсили подвал разноцветными светящимися гирляндами, а на стене смывающимися красками написали огромную цифру «четырнадцать». Шерри Плеск приготовила для нас лимонад с ароматом лесных трав. Она решила, что для оборотней это самое то. Гости все прибывали, а вместе с ними прибывало и угощение. Сумруку и тени разрешили воспользоваться кухней, и они испекли мини-пиццы, а Виола сделала чизкейк. Дориан принес куриные крылышки. «С вечеринки у Джеффри большинство гостей, сожрав угощение, ушли», — сообщил он, превратился в кота и задвинул одежду лапой под диван. «Правда?» На мгновение мне даже стало жаль Джеффри. Тем временем подвал уже напоминал муравейник. И все эти гости пришли ради меня. Даже Хуанита в облике паука висела под потолком и прекрасно все видела. А как иначе, если у тебя восемь глаз? Все обнимали и поздравляли меня. И мне уже стало казаться, что у меня и правда сегодня день рождения. Здорово Холли придумала. Мне бы такое в голову не пришло. Время от времени я смотрел, не появилась ли Тикаани. Но ее не было видно чего я, собственно, ждал. Но все равно жалко. На столе уже скопилось изрядное количество подарков. «Давай распаковывай!» — крикнула Берта, и дружный хор голосов ее поддержал. Мохнатая задница оборотня Гризли Берты занимала на диване немало места, но рядом с ней все-таки уместились еще трое гостей. С одной стороны от нее она длинные уши Нимбл. С другой — черно-белый скунс Лерой вылизывал себе лапы. нел в обличье мыши пристроилась у медведицы между ушей. Я зачарованно смотрел на подарки. Я ведь даже не рассчитывал что-то получить. — И это всё для меня? — спросил я на всякий случай. — Ну, разумеется! — подтвердил Дориан и принялся точить когти о ножку стола. — Хорошо учителя не видит. Я распаковал первый подарок — компакт-диск группы Image and Dragons. Брэндон знал, что они мне нравятся. Правда, плеера у меня нет, но я могу у Брэндона одолжить. «Спасибо — Спасибо! — крикнул я ему, И он поднял вверх большой палец руки. Холли подарила счастливый камень и большой, бросающийся в глаза, завернутый в золотую бумагу сверток, от которого пахло жареным салом и который как-то не вязался с моей подругой. «Не распаковывай!» — поспешно крикнула Холли. Я задаченно пожал плечами и занялся другими подарками. «Перочинный ножик от Берты. Книжка о знаменитом тезке Джеймса Бриджера от Лу». Джеймс Бриджер — известный американский первопроходец, исследовавший в XIX веке землю вокруг скалистых гор. Бумажный змей с изображением головы Пумы от Куки. Сигнальный свисток от Джеймса Бриджера. Серебристая подвеска с изображением отпечатка лапы на кожаном шнурке от... тикани Она действительно пришла. В обличии девочки в ее черных глазах нельзя было ничего прочесть. Она пристально смотрела на меня. «Спасибо», — смутившись, сказал я. «Классный подарок! У меня на родине такая подвеска означает, что ты или сам оборотень, или друг оборотней», — объяснила она, и ее лицо осветило улыбка. К сожалению, ненадолго, потому что на вечеринку ворвались Джеффри, Клифф и Бо. «Какая миленькая компания собралась!» — крикнул Джеффри. «Киса, но ведь у тебя не настоящий день рождения! Это всего лишь инсценировка! Думаю, ты не будешь возражать, если я прихвачу что-нибудь из этого барахла!» И он начал копаться в подарках. А Клифф и Бо принялись набивать себе рты, хватая со стола все подряд и попутно срывая со стен серпантин. Мои гости остолбенели от ужаса. Джеффри как раз схватил кулон и вкусно пахнущий золотистый сверток от Холли. А Клифф вытянул губы трубочкой, собираясь плюнуть в лимонад. Но он не успел. Тикаани с железной хваткой вцепилась в запястье Джеффри, а я схватил Клиффа за загривок. Чувствительно так схватил. Он тут же передумал плевать. «Вы сейчас же уйдете!» — сказал я. «Да неужели?» — Джеффри надменно улыбался. «Да, вы уйдете!» — сказала Тикаани, вырвала у него кулон и положила обратно на стол. Она и правда была очень сильной. «Да с такими занудами и праздновать влом Джеффри раздраженно дернул плечами. Зажав золотой сверток под мышкой, Холли, очевидно, не возражала, он дал сигнал к отступлению, сменив тон. «Парни, пошли, сыграем в настольный футбол! Сегодня поле, наконец-то, свободно! тикани ты идешь?» Тикаани не двинулась с места. «Давай уже, шевелись!» — Джеффри зло прищурился. «Нет!» — отрезала Тикаани. Джеффри побледнел от гнева, но сдержался, ничего не сказал, только грозно сверкнул глазами. Наконец он убрался вместе со своей, поредевшей стаей. Тикаани смотрела вслед своим бывшим друзьям, и в глазах у неё стояли слёзы. Но потом она взяла себя в руки и направилась к лимонаду. «Понятия не имею, что это за зелёная жидкость. Пить уже можно?» «Ну, конечно!» — радостно ответил я. А вот Холли вдруг замерла. Она приложила палец к губам и с улыбкой указала на дверь. В подвале стало тихо. Все смотрели вслед Джеффри. Сначала ничего не было слышно, а потом раздался взрыв и крики ужаса, сменившиеся гневным воем. Мы все выбежали в коридор. Там стояли три существа, похожие на лиловых призраков. Волосы и лица у них были покрыты фиолетовой пастой. «Вот что бывает с теми, кто крадет чужие подарки!» — крикнула Холли. — Не бойтесь, пацаны, когда-нибудь отомоетесь. Правда, не сразу. Можете не благодарить. Мы чуть не попадали от смеха. Было очень забавно наблюдать, как волки старались стереть пасту, при этом размазывая ее еще больше. — Ты... ты... ты... гадина! Я тебе покажу! Ты у меня попляшешь! Джеффри кое-как стряхнул пену с глаз и угрожающе двинулся на Холли. Но далеко он не ушел. Откуда ни возьмись, появилась мисс Кристалл. «Это никуда не годится. Джеффри, ты получаешь первое замечание. Клифф и Бо второе. Еще раз увижу, что вы, донимаете остальных, вылетите из школы». «Нет, пожалуйста, только не это!» — заскулил Джеффри. Мисс Кристалл, не удостоив его взглядом, прошла мимо и сказала. «Я слышала, тут празднуют день рождения. У меня тоже есть подарок». Она протянула мне сверток. «Очень легкий. А вот это от Тео. Он просил передать тебе привет». Я, конечно, тут же развернул оба подарка. Директриса подарила мне украшение из собственных перьев, а Тео я получил палитуру для рогов, которая прекрасно годилась и для когтей. Подарки произвели на меня сильное впечатление. «Подарки просто замечательные! Спасибо!» Искренне поблагодарил я. Мисс Кристалл подмигнула мне и ушла, чтобы не мешать нам праздновать. И мы действительно классно повеселились. Например, мы выяснили, умеют ли Бизоны танцевать, а пумы делать сальто назад. К сожалению, оказалось, что не умеют. Но праздник все равно удался. Текст читал актер театра и кино Валерий Смекалов.